Я же использовал эту передышку, чтобы укрепить свои позиции. Компания созидать и все трудилась, работая над контрактами и продолжая строительство креплений на границах. Я успел закончить работу над новой партией джигернаотов, мои ювелиры работали на полную мощность, производя боеприпасы. Шарты поставляли на базу тонны руды, из которой мои големы создавали горы стройматериалов. Работа непрерывно кипела, и за прошедшую неделю удалось сделать довольно многое.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 Особенно тяжело было с теми, кто всегда был верен княжеству, но подвергался гонениям со стороны князя Бокшильда. Ведь те аристократы, несмотря на свои заслуги и влияния, были лишены многих привилегий. Их бизнес и имущество конфисковывались под надуманными предлогами, а сами они ущемлены и лишены былого влияния. Они были похожи на старых, раненых львов, выброшенных из прайда, но все еще помнящих о своей силе и гордости. Одним из таких родов были Белозерова.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 Два завода были конфискованы под надуманными предлогами после многочисленных проверок, которые на самом деле ничего не выявили, кроме незначительных нарушений. А третий завод, который Бобшилд оставил им, чтобы не пустить в рот по миру, был разрушен во время одного из австрийских обстрелов. Теперь Белозеровы, лишившиеся основного источника дохода, оказались на грани разорения, но, несмотря на это, они не отказались от своих людей.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 В этот момент мы как раз выехали на край города. Дорога здесь была ухабистой, а Ле Злоков сгущал свои кущи прямо над машиной. — Ну что скажете, Владимир Петрович? — спросил я с едва заметной улыбкой, готовый к всю кризу. Крав с беспокойством посмотрел на меня, затем на Бориса, рядом с которым лежал его любимый дробовик. — Если вы привезли меня сюда, чтобы убить, подскажите сразу, — мрачно заметил он. — Знаете, Теодор, я ценю прямоту. Я не удержался и рассмеялся. — Убить!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 Это же огромное вложение, во-первых, я принимаю во внимание, сколько сделали вы и ваши предки для княжества. Во-вторых, я знаю, как важно это дело для вас. Взамен я прошу всего лишь о небольшом условии ваш род, как подданное княжество Лихтенштейн, обязуется не забывать о его интересах. Теодору от такого подака действительно трудно отказаться. Мои предки все были оружейниками, дали мне, и если честно, без этой работы было очень тоскливо.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 Но все их попытки были обречены на провал. Стены, усиленные магией, выдерживали любые атаки. Ловушки, расставленные вокруг крепости, уничтожали целые отряды. Конечно, потом прибыли охотники, портальщики и представители других орденов, которые ответили повелители тенознатных трендюрей, Но его крепость зарекомендовала себя как одно из самых неприступных сооружений, когда бы созданных. Даже после того, как Альянс задержал верх, разрушить крепость полностью так и не удалось.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 В лавку или домой. Скоробей, плавно покачиваясь на небоподвеске, преодолевал выборы на дороге, ведущей к Вадуцу. Вот дворец. Рабочий день еще не окончен. Мы въехали в город. Приятно было видеть, что Вадуц, еще недавно пострадавший обстрелов, преображался на глазах. Козрушенные здания уже начали восстанавливать. На улицах вместо баррикад и военной техники снова ходили прохожие.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 И, судя по донесениям разведки, активно разрабатывали новые виды оружия и технологий, которые будут способны пробивать наши защитные сооружения. Наивные дурачки, вряд ли у них что-то получится. Но все же нужно было как можно скорее развернуть укрепление по всей границе, в том числе и со Швейцарией. А уже в заключение мы обсудили вопросы порядков. Князь Вапши, несмотря на свои падения, все еще представлял определенную угрозу. Он мог попытаться вернуть себе власть.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 Судебные решения, протоколы проверок, свидетельские показания в это фальшивка, сфабрикованные по приказу предателя князя и его продажных чиновников. Я подошел к столу и взял папку с документами. Здесь список вашего имущества. Все, что было у вас поднято. И я готов вернуть вам все это. Если, конечно, вы ничего не имеете против. Все, как один, покачали головами. Что ж, улыбнулся я, раз возражений нет, то считайте, что дело сделано. Мои люди свяжутся с вами и обсудят все детали. Я еще некоторое время поговорил с ними, ответил на их вопросы, заверил их в своей поддержке. А затем, попрощавшись, отпустил их. Оставшись один, я задумчиво прошелся по кабинету. Список имущества, который я вернул пятим родам, был лишь малой частью того, чтобы обшить на грабе за годы своего правления.